Непостигаемо. Человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И какой бы мудрец сказал, что он знает все, он не может постигнуть этого. Экклесиаст, глава 8, стих 17. Напрасно предается человек веселью и наслаждением, они не, не приносят удовлетворения и пользы. Сказал я в сердце моем, дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это света. О смехе сказал я, глупость, а о веселье что оно делает? Экклесиаст, глава вторая стихи 1-2. Что касается женщин, то лучше избегать их. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки.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 Разочарование охватывает проповедника, который видит, что добро не всегда вознаграждается добром, нечестивые живут в довольстве, а праведные страдают, то есть на земле нет места Божьей справедливости, и суд запаздывает. Всего насмотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Екклесиаст, глава 7, стих 15. Проповедник считает бессмысленной не только жизнь, которая столь быстротечна и заканчивается печальной старостью. Он не видит спасения и в смерти, не верит в возможность существования после смерти, не разделяет религиозных убеждений о грядущей справедливости. Всему и всем одно.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 Если жизнь человека столь безнадежна, то, пожалуй, не стоит рождаться. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, Более живых, которые живут, досели, Обложение их обоих тот, кто еще не существовал, Кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Экклесиаст, глава 4, стихи 2, 3 Но тот, кто был рожден, должен смириться с судьбой, Принять жизнь такой, какая она есть, Создав таким образом определенный покой во внутреннем мире. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Экклесиаст, глава 7, стих 14. Поскольку очевидно, что ни в одном из миров правда и добродетель не будут вознаграждены, то не стоит и прилагать усилий для достижения добра. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Экклесиаст, глава 7, стих 16. Но поскольку вполне допустимо, что грешник будет наказан, нельзя увлекаться злом, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Экклесиаст, глава 7, стих 16. То есть золотая середина способна дать человеку внутреннее равновесие и покой. У человека нет никакой надежды. Он может быть праведным и нечестивым, добрым и злым, чистым и нечистым. Судьба — одна неизбежная смерть, после которой даже имя человека придается забвению. Но живущий имеет какую-то надежду.